Глава 5. Открыл наугад купленные внизу в киоске известия. Там попалась на глаза большая экономическая статья про наше счастливое будущее, которому могут помешать только коммунисты, готовящие подпольный реванш. Прочитал с интересом. Он понимал, что никакого будущего у нас нет, но это его не огорчало. В его привлекала не суть, а хитроумные пассажи, с помощью которых, используя определенные факты и цифры, автор доказывал то, что ему хотелось доказать. Правды в этом не было никакой, но была игра довольно азартная. Теми же самыми фактами и цифрами при желании можно было легко доказать обратное тому, что с таким пылом доказывал автор. Это было забавно, но это не такая безобидная игра, как может показаться. Политикой Сергей Петрович не интересовался. В политике было то же самое, что в экономике. Будущего нет, но все по-своему правы, рассуждая о нем. Не надо только ничего запутывать. Нет ни демократов, ни коммунистов, ни эллинов, ни иудеев, а есть одинокий, слабый человек, который пытается уберечься от зла, подстерегающего его со всех сторон. В этом, как теперь говорят, гуманитарном смысле, положение в мире не менялось никогда. Зло бывает двух видов. То, которое насылает природа, болезни, стихийные бедствия, голод, холод и то, которым угрожает сам человек другому человеку, своему брату. За многие тысячелетия в борьбе с этими двумя видами зла слабый человек придумал множество изумительных уловок, защищаясь от природы, изобрел лекарства, удобрения и электричество, а спасаясь от себе подобных, установил закон. Теперь действительно – Ему стало жить немного полегче и не так страшно, но единственное, с чем человек не справился и, скорее всего, не справится никогда, это с собственным разумом, роковым даром Господним, исподваль с молодых ногтей, пожирающим плоть и душу. Улыбаясь, Сергей Петрович дотянулся до телефона и набрал номер, который оставила вчерашняя знакомая. Трубку она сняла сама, будто ждала звонка. «Манечка, это я», — поздоровался Сергей Петрович. Я не люблю это имя, ответила девушка. Так меня только папа называет. Из-за этого мы ссоримся. Как вчера добрались? Нормально. Сначала заблудился, но к утру уже был в гостинице. А ты что делаешь? Ничего. Читаю. Давай встретимся. Когда? Прямо сейчас. И куда пойдем? Это был важный вопрос, но он не застал Сергея Петровича врасплох. Поужинаем вместе. Девица была настроена поразительно по-деловому. Где? — Да где хочешь. Я же Москву плохо знаю. В гостинице мы уже ужинали. Вкратце Маша объяснила, где находится пиццерия, в которой она бывала раз за три, и ей там понравилось. Чисто, недорого, вкусно и публика интеллигентная. — Возьми такси, — сказал Сергей Петрович. — Я заплачу. — Неужели? Как мило. Через полтора часа подходит. Пиццерия на Таганке, неподалеку знаменитая высотка, где теперь валютное казино на первом этаже. От гостиницы за Сергеем Петровичем увязался хвост, молоденький белобрысый мальчонка на светлой Тойоте, мелкая сошка. Хвоста пустила, разумеется, чума. Все нормально, пусть пасет. Сергей Петрович был в своем портрете. Приезжий Деляга намерен путно скоротать вечерок со смазливой телкой. Маша чуть-чуть опоздала и была не похожа на вчерашнюю, чем-то взбаламученную девицу — Выглядела старше, собраннее, в длинном дощиколоток платье, с открытой спиной, с золотой цепочкой настроенной шее. Хороша, дух захватывает. Зал почти полон, однако свободные столики есть. Публика разношерстная, но приличная, много семейных пар даже с детьми. Низкие пластиковые столики с удобными, прикрепленными к полу скамьями. Мальчики-официанты в светлых однотипных костюмах с круглыми блестящими фирменными бирками на лацканах. Вежливые, быстрые, улыбчивые, как на Западе. Уселись. Сергей Петрович раскрыл нарядный глянцевый проспект-меню. «Нечего там смотреть», — сказала Маша. «Я сама закажу». Заказала. Две пиццы, овощи, мороженое, сок. Сергей Петрович уныло добавил. «Чем-нибудь запить бы». «Крепкого не держим», — извинился официант. «Только вино. Итальянское, французское, пожалуйста». Сергей Петрович попросил бутылку кьянти. Маша пожаловался. Надо было с собой прихватить хотя бы четвертинку. «У меня просьба», — заметила Маша. «Можешь сколько угодно изображать провинциального дикаря, но меня не проведешь. Так что веди себя культурно». «И еще. После ужина отвезешь меня домой, не в гостиницу». И в мыслях нет. «Ты же вчера все объяснила?» «Что объяснила?» «Ну, чтобы я не рыпался!» Заносчивый взгляд из глаз смягчился. «Ты не обиделся?» «Нет, все еще впереди, верно?» «Что впереди?» Сергей Петрович похватился. Кто бы она ни была, и чем бы ни объяснялось ее вчерашнее непонятное появление в ресторане и сегодняшнее неожиданно быстрое согласие поужинать, он не должен позволять себе никаких намеков. Маленький сбой роли — «Он богатый, залетный кавалер, она молодая, сочная д... самочка, вот и ухаживай, как умеешь, склоняй». «Надежда умирает последней», — выразился он красиво. Маша оценила, поощрительно улыбнулась. «Не подумай, что я такая уж ломака, просто надоела пошлость, всегда одно и то же. Если проводишь с мужчиной время, значит, обязательно ложись с ним в постель. Но почему так? По-моему, это унижает не только женщину, но и мужчину. Разве можно программировать чувства?» В любовных отношениях все должно быть естественно, как в природе. Нельзя же принудительно устроить весну вместо зимы. Абсолютно согласен. Сергей Петрович протянул ей сигареты. У меня, правда, опыт небольшой, но всегда, помню, задевала, когда женщина требовала ее ублажить. Ты права, это унизительно для обоих. Сережа, ты женат? Целую минуту потребовалось Сергею Петровичу, чтобы сообразить. Сложный вопрос. С одной стороны, да, с другой, вроде нет. Как это? Официально женат, но на самом деле холостой. А дети у тебя есть? Еще тяжелее задумался. Вроде бы есть. Один или два ребенка. Но с другой стороны, с тобой не скучно, призналась Маша. Мальчик-официант подал две пиццы. На фаянсовых блюдах, огромные, пышущие ароматным жаром, с золотистой корочкой... Появилась и бутылка кьянти с веселой наклейкой с горлышком, заляпанным сургучом. Должно быть, одна такая влетит в полусотню. «Крепко гуляю», — огорчился про себя Сергей Петрович. Ужин удался на славу. К тому моменту, когда принесли мороженое, они уже так непринужденно откровенничали, что забыли, где находятся. Оба чувствовали, как им хорошо вместе, и тут не было обмана. Просторный зал куда-то отодвинулся, уплыл, о нем напоминала лишь пустая бутылка на столе. Погружение глаза в глаза, чтение мыслей, робкая догадка о возможном счастье — в молодости не бывает лучше минут. Разумеется, и сексуальная проблема приняла невинный бытовой оборот. — Родители ждут к двенадцати, — пожаловалась Маша пригорюнясь. — Можно им позвонить из номера? — предложил Сергей Петрович. — Ага, и что сказать? — «Ну, может, заночевал у подруги?» «Как у тебя все просто? Ты же их не знаешь. Они же старорежимные!» Тут же спохватилась. «Не думай, я их очень люблю. У папы сердце слабое. У него в прошлом году был инфаркт». «Тогда давай еще бутылку закажем». «Давай». Сергей Петрович распорядился и, извинившись, пошел в туалет. «В зале хвоста не было. Вероятно, сидел в Тойоте. Фраер». Когда вернулся, увидел, что положение за столом изменилось. Там, кроме Маши, сидели двое толстошеих-молодчиков, каких и без того в зале было полно, в меру поддатые, сверх меры развязанные. Один положил руку на спинку скамьи, вроде бы уже Машу обнимая. «Я им сказала», — возмущенно доложила Маша, — «что занято, они все равно бухнулись». «Язычок-то придержи, телочка», — благодушно прогудел один из толстошеих. «Видишь же, мест нету». «Где же нам с выпить, закусить? Или только, чтобы тебе было хорошо?» Свободных мест было достаточно и рядом, и повсюду, но Сергей Петрович не стал на это указывать непрошенным гостям. «Да ладно, Маш, потеснимся, все равно скоро уходим». «Ах так!» — девушка обожгла Сергея Петровича презрительным взглядом. «Тогда сразу пойдем. Ну-ка, выпусти меня, придурок!» Но тот, к кому она обратилась, дюжий блондин, вовсе не собирался ее выпускать. Напротив, уселся плотнее и, дурачесь обхватил за плечи. — Да ладно, куда спешить? Твой мужик не против, ты не против, дядя. В четвером веселее, верно? — Мы вам нальем, по чуточки, пообещал его приятель, у которого грудь была вообще в три обхвата. Сергей Петрович поймал за рукав пробегающего мимо мальчика-официанта. — Молодой человек, у нас недоразумение. Помогите даме выйти из-за стола. Глаза у официанта забегали в разные стороны, как у хорька, и на лице возникла грусть. Оба богатыря загрохотали в один голос. «Гля, ты, оказывается, дама! А мы думали, обыкновенная сикушка! Га-га-га!» Взбешенная Маша приподнялась над столом и влепила ближайшему обидчику звонкую оплеуху. В ту же секунду Сергей Петрович повернулся, чтобы уйти, потому что не мог придумать ничего лучше, однако уйти ему не удалось. Парни оба в раз вскочили на ноги, и один схватил его за пиджак, да так резко, что ткань затрещала. «Куда ж ты, морячок, компании брезгуешь?» К такому повороту событий Сергей Петрович был уже готов, и, разворотясь, закрепив локоть, молниеносно ткнул озорнику растопыренными пальцами в глаза. Застигнутый врасплох, тот подставил морду, как булку с маслом. Пальцы глубоко погрузились в череп. Ослепленный он завертелся волчком от дикой боли, мешая партнеру выйти на боевую позицию. В зале сразу стало тесно. Кто-то повскакал с мест, какая-то женщина завопила истошным голосом, а мальчик-официант вдруг сунул в рот милицейский свисток и издал заливистую соловьиную трель. Сергей Петрович понял, что заметут и больше никуда не спешил. Уклонился от хука справа, который нанес ему вырвавшийся в проход парень. Перехватил его руку у локтя и, воспользовавшись инерцией удара, забросил себе за спину так далеко, как только смог. Получилось почти до самого буфета, где летящий боец врезался в вечно зеленый муляж фикуса. Маша сметенная, бледная, тянулась к нему умоляющим взглядом. — Да ладно тебе, — пробурчал Сергей Петрович. — Дай срок, разберемся. Она что-то ответила, он не расслышал. По проходу спешили два милиционера, сержант и капитан. На полу, опустясь на колени, продолжал по скулить ослепленный забияка, прижав глаза ладонями. — В чем дело? — спросил капитан. — Что за шум? — Напали, — сказал Сергей Петрович. — Хотели убить, я защищался. — Пройдемте, — распорядился капитан. Тут все тоже было более или менее ясно. Отделение было недалеко, через переулок. Там его быстро допросил дежурный. Кто, откуда, зачем, в Москве, не надоело ли хулиганить... Потом отвели в отдельную каморку и велели написать объяснение, то есть изложить честно и подробно, почему он, будучи пьяным, затеял драку в пиццерии. Не успел он заполнить половину страницы, как в каморку вошли задержавшие его капитан и сержант. "Ну что, мужик?" капитан подмигнул, крепко влип. "Вижу, согласился, Сергей Петрович". Такая неискренняя покорность показалась капитану вызывающей, и он быстро и сноровисто навесил ему две блямбы, одну по уху, вторую по затылку. Сергей Петрович ткнулся лицом в стол, раскровенив губы и нос. «Держись в рамках», — посоветовал капитан, — «ты же не в тайге». Сержант одобрительно загудел и зашел Сергею Петровичу за спину. Тот начал подниматься, но капитан цыкнул. «Сидеть!» — Вы чего хотите-то? — спросил Сергей Петрович в недоумении. — Просто кулаками помахать? — Закрой варежку, — рявкнул капитан. — Пиши. — Что писать? — Правду пиши, а не эти свои каракули. Сергей Петрович промокнул носовым платком кровь и аккуратно высморкался. — Со мной была девушка, — сказал он. — Она может все подтвердить. — Уже подтвердила. — А эти ребята бандиты? «Одному ты глаз вышиб, изувечил ни за что», — сообщил капитан. «Это минимум три года». «Понятно. И что же я должен писать?» «Все как было. Зачем приехал в Москву? В какой группировке состоишь?» «Ох уж мне эти гастролеры, а то нам своего сброда мало». «У меня командировка от фирмы «Феникс», вы же видели документы». Капитан затасковал. «Похоже, Сергей Петрович, не понимаешь ты серьезности своего положения». Хоже, намерен в дурачка играть. Надеешься, выручат. Напрасно. В Москве у тебя выручалок нет. Или ошибаюсь? Я, товарищ капитан, в выручалочках никаких не нуждаюсь. Перед законом чист, страдаю невинно. Ах, товарищ, ах, невинно! Хриптом Сергей Петрович почуял летящую на него сзади кувалду, а очухался уже на полу. Вдогонку сержант, крякнув, засадил ему пару раз ботинком под дых. — Ну что? — вежливо спросил сверху капитан. — Такой разговор предпочитаешь? — За что? — Встать! Ишь, разлегся! Тут тебе не нары, належишься еще! Кое-как поднявшись, Сергей Петрович вернулся за стол. Взял ручку и чистый лист бумаги. — Может, продиктуешь, капитан? — Мне все равно, что писать, лишь бы угодить. — Выходит, ученый? Не без понятия. — А сказать ничего не хочешь? — Если речь идет о сумме, то давай лучше без свидетелей, капитан. Сержант преданно таращился на своего начальника, готовый урезонить наглеца повторно, либо по первому мановению выйти вон. Он стоял теперь сбоку от Сергея Петровича. — О сумме после, — сказал капитан. — Изложи пока фамилию и адреса. — Какие? — Это сам придумай, хорошо? — Постараюсь. Оставшись один, Сергей Петрович закурил. Документы ему не вернули, а сигареты оставили, но он понимал, что ненадолго. Проверка началась в таком духе, что вряд ли ему и пожрать дадут в ближайшее время. Он написал все как было. Ужинал с девушкой, никого не трогал. Пошел в туалет. Когда вернулся, пристали хулиганы, оскорбляли, накинулись, едва отбился. Все это чепуха, подумал, вряд ли пригодится. Разбитые губы ныли. Отнес объяснение в дежурную часть. Включая капитаном с сержантом, там было пятеро ментов и ни одного гражданского лица. Все, казалось, глядели на него со смутной радостью или даже вожделением. Дежурный прапорщик за стойкой быстро пробежал глазами исписанный листок, укоризненно покачал головой. Да это просто какая-то отписка. Капитан сбоку пробасил: Издевается над нами, видно ушлый мужичок. Дежурный распорядился. Посадите его пока во вторую, начальник придет, разберемся, что за жук. Отобрали ремень, ключи и все прочее, что было в карманах, и сержант по длинному коридору сопроводил его в угловую комнату, похожую на спичечный коробок. Табуретка, откидной стол, зарешеченное узкое оконце, больше ничего, развернуться негде. Шаг в любую сторону, стена. По дороге сержант толкал его в загривок и что-то себе бурчал под нос. Сергей Петрович даже удивился. «Ты чего такой озлобленный, служба? Голодаешь, что ли?» Сержант молча впихнул его в камеру, замкнул дверь снаружи. Видно было по повадке, что солидный человек. Сергей Петрович просидел на табуретке часа три, иногда вставая, разминаясь. Пол был бетонный, ноги быстро зябли. Тягостно потянулась ночь. Изредка, как из бездны, доносились посторонние звуки. Голоса, музыка, вопли, собачий лай. Кого-то в Москве по-прежнему ловили и волокли в кутузку но Сергею Петровичу, судя по всему, предстояло провести ночь в одиночестве. Лечь было некуда, и он кемарил, сидя, уместя табурет в угол и прислонясь спиной к стене. Когда туловище затекало, просыпался, вздрагивал. За последние три дня его чересчур часто били, а он от этого давно отвык. Побои и сидение в камере склоняли его к сентиментальному расслаблению, это могло навредить и ему, и заданию. Чем глубже уйдешь в легенду, в чужой портрет, тем натуральнее превращение, тем оно необременительнее, даже привлекательнее. А тут неожиданно посреди чуткого сна вдруг припомнил, что у него есть жена, Лидочка, красавица и сумасбродка, которую не видел семь или восемь месяцев с того осеннего дождливого вечера, когда она провожала его на перроне поезда, отправляющегося в Новосибирск. Между ними много осталось недосказанного, недовыясненного. Но какое это могло иметь значение для хваткого, башковитого, опытного, наглого барыги, уважаемого в известных кругах бизнесмена, почти уже составившего капитал на торговле лесом. Под утро вообще привиделась чертовщина. Из темного речного бачешка, где он вроде присел поудить рыбку, Высунулась тупая акулия пасть, и, щелкая фарфоровыми челюстями, потянулась прямо к его горлу. Он успел схватить пистолет и начал пулять в дымящуюся пасть не совсем акулью, кого-то еще напоминающую из давних человеческих знакомцев, но то ли боек заело, то ли патрон застрял. Сколько раз пульнул, столько раз пистолет лопался, и взрывался в руке точно детская хлопушка. Слава богу, скрипнула дверь, За ним пришел сержант с заспанным унылым лицом, не тот, который бил, другой. — Пошли давай, — сказал. — Майор ждет. — Какой майор? — Иван Иванович, какой еще? Сержант почесал грудь под расстегнутым кителем. — Начальник наш. — А, — протянул Сергей Петрович, — сколько же сейчас времени? Сержант сначала длинно выругался, потом сказал. — Какая нам с тобой разница, верно? Раз зовут, надо идти. Я сам только прилег. — Нет же, принесло. В дежурной части никого не было, лишь знакомый прапор за стойкой читал газету «Московский комсомолец». Электричество везде пригашено. При желании по дороге на второй этаж Сергей Петрович сто раз мог завалить сержанта и уйти на волю. Интуиция ему подсказывала, что именно этого от него и ждали. Начальник отделения Иван Иванович Голуб был похож на добродушного пожилого бухгалтера, у которого первый раз в жизни сошелся годовой баланс. Для полноты сходства он натянул полотняные на на форменный френч. Увидев Сергея Петровича, заулыбался, засуетился, чему уж вовсе не было причин. «Ну — ну просипел простуженно, — садись, дорогой гостюшка, рассказывай по порядку, выходит, из самой матушки Сибири приехал безобразничать. — Ну ничего, бывает. Москва все стерпит. Но все же мы по роду службы обязаны провести дознание. Человека поколечили, а у него родители, семья. «Боюсь, как бы не потащили в суд». «Задержание незаконное», — неожиданно для самого себя сказал Сергей Петрович, «требуя адвоката». Майор уставил на него изумленный взгляд и вдруг весело раскатисто расхохотался. Сергей Петрович улыбнулся в ответ. «Действительно смешно». «Выходит, ты законник? Уважаю, ценю. Значит, культурный преступник». «Что ж, будет тебе адвокат, все будет». А пока давай покалякаем по-семейному, без протокола. Согласен? Зачем приехал в столицу? По какой надобности? Не просто же озоровать. Документы у тебя хорошие, чистые, но по ним непонятно, кто ты такой. Может, порядочный человек, а может, наемный убийца. Москва же сейчас как проходной двор. Сергей Петрович попросил разрешения закурить, и майор угостил его дымком. А кто тебе нос разбил в той же драке? — Да нет, уже здесь, в отделении, оступился в темноте. Майор огорчился. — Ну что ж ты, милый, надо быть осторожнее. Так и шею свернешь, не заметишь. Сергей Петрович охотно рассказал добродушному милиционеру, что занимается бизнесом и в Москву приехал для налаживания кое-каких торговых связей. — Кому приехал? Кому? Не к Феде Плаку. Коммерческая тайна, — с достоинством отрезал Сергей Петрович. — Ух ты! — удивился майор. «Уважаю, ценю. Но вот глаза ты бедному парню вышиб у всех на виду, не таясь. Это как?» «Бедному пареньку? Да они целой стаей навалились. Спасибо, ваши ребята отбили». «Где же твои свидетели? Ты с кем в кафе гулял?» «С девушкой», — признался Сергей Петрович. «И где же эта девушка?» «Не знаю. Может, она вообще из их компании. У вас тут в столице все немного друг с дружкой повязаны». «А вот это ты зря говоришь». Майор принял строгий вид и поправил на рукавнике. Кто повязан, те у нас на учете. Эти ребята нормальные, студенты. За ними шалости нет. Постепенно разговор зашел в тупик, что чрезвычайно расстроило доброго майора. Выходит, упорствуешь, и никаких заявлений у тебя нету. Сергей Петрович про себя улыбнулся, подумал. Эх, майор, сколько же тебе платят. Не продешеви. Вслух сказал. Есть заявления и требования. Ну, майор подался вперед. Прошу адвоката. Говорить буду только при нем. Наслушались телевизора? Ладно, значит, по-хорошему не хочешь сознаваться. Сообщников покрываешь. Ну, ступай в камеру, подумай еще. Окликнул сержанта, и тот отвел Сергея Петровича в прежнюю конуру. Забавная подробность. Пока спускались по лестнице, сержант пошел впереди, чтобы его удобнее было толкнуть. Соблазн действительно был велик. Несколько часов подряд Сергей Петрович расхаживал взад-перед по камере, два на полтора метра, дремал на табуретке, думал кое о чем, а больше скучал. Будучи человеком действия, нетерпеливым и предприимчивым, он в свое время много сил потратил на особые тренировки, система ушу-зимородок, и теперь провести сутки-двое в замкнутом пространстве на с собой не было для него проблемой. В середине дня молоденький ефрейтор принес ему тарелку пересоленных пустых щей, ломоть черного черстого хлеба и кружку теплого чая без сахара. Скудную пайку Сергей Петрович метнул в мгновение ока, а ефрейтору, когда тот забирал тарелку, сказал, «Передай начальству, я объявил голодовку». «Но вы же покушали», — удивился парень, — «не имеет значения, важен принцип». Ближе к вечеру в камеру втиснулись вчерашние капитан и сержант. По их радостным лицам было понятно, что намерения у них недоброе. Ну что, не надумал? спросил капитан утвердительно. Чего мне думать? Это вы думаете. За беззаконие все равно придется отвечать. Не для того мы сражались на баррикадах, чтобы всякие недоумки над нами куражились. Недоумки это мы, уточнил капитан. Почем нынче доллар служивые? Сержант, ухнув без замаха, засадил ему под ребра пару колотушек, точно гвозди вбил. Сергей Петрович вяло опустился на колени. «Ну-ка, подержи его, сынок», — распорядился капитан. Сержант зашел сзади и зацепил ему руки и шею борцовским кольцом. В захвате чувствовалась огромная первобытная мощь, но сноровки особой не было. При желании Сергей Петрович легко мог выскользнуть. Капитан отодвинулся к двери и оттуда, с припрыгом, азартно гукая, начал молотить Сергея ногами в живот и в пах. Удары были любительские, больше шуму, чем толку. Ни разу по-настоящему не пробил пресс, хотя Сергей Петрович хрипел и закатывал глаза, делая вид, что вот-вот окочурится. Постепенно вояки все же раздухарились и помяли его крепко. Особенно ему досталось, когда повалили на пол. Сержант резвился на нем, как на спортивном ковре, а капитан ухитрился попасть носком в промежность. Запыхавшись, милиционеры немного передохнули. Капитан угостил подчиненного сигаретой, а на поверженного Сергея Петровича сверху плюнул. «Ну что, падаль, будем разговаривать?» Сергей Петрович заворочился и сел, отметил, что ни разу не задели по лицу. «Чего вам надо-то, ребята, хоть скажите?» «Заткнись, Харя!» «Если денег, я готов, но зачем же драться? Ты ведь, капитан, меня инвалидом сделал. Еще не сделал, но скоро сделаю». «Пока что была профилактика», — гикнул сержант. «Может, надеешься отвертеться?» — спросил капитан. «Почему бы и нет?» «Может, надеешься на суд?» — сержант загоготал, оценив юмор командира. «А за что меня судить?» Наглый ответ заставил капитана потушить сигарету и продолжить процедуру допроса. Теперь они с двух сторон пинали Сергея Петровича ногами, а он уворачивался как мог. Иногда ему это удавалось, иногда нет. Узкое помещение наполнилось тяжелым мужским пыхтением, воплями жертвы и хрустом ребер. На этот раз капитан быстро выдохся. Пожаловался сержанту. — Чего-то мотор не тянет, все здоровье подорвешь с этими подонками. Сержант ответил уважительно. «Остыньте, Андрей Семенович, я его один доправлю, кикимору из него сделаю». «Погоди, Федя, может образумиться». «Ну ты, слышь, чудик!» Сергей Петрович пол в угол и там кое-как обосновался в полусидячем положении. Иж бегает, как таракан!» — засмеялся сержант. «Нет, милый, — сказал капитан, — отсюда не выбраться. Тут тебе не у Пронькиных. Никаких судов не будет». «Через недельку-другую рад будешь сделать чистосердечные признания, да не сможешь. Убивать не станем, но до кондиции доведем. Новый уголовный кодекс позволяет. Догневать, знаешь, куда отправим?» «Куда?» «В психушку, милый. Там тебе добавят укольчиков, и ты даже мычать перестанешь. До скончания века будешь как растение». «Но за что?» «С вами иначе нельзя», — объяснил капитан. «Всю Москву провоняли, Детям на улице выйти страшно». «Десять тысяч», — сказал Сергей Петрович. «Чего?» «Десять тысяч долларов. На каждого». Глаза сержанта хищно сверкнули. «Вон, а как?» — капитан задымил сигаретой. «Деньги хорошие, значит, есть за что платить. Ладно, к этому попозже вернемся. А пока вот что». Принесут тебе бумагу, заново все опиши, адреса корешей, цепочки, кто за кого держится, но сам знаешь, не тебя учить. И не ломайся, Сережа, может еще не так все худо, может еще помиримся. Ближе к ночи Ефрейтор принес тарелку овсяной каши, в которой плавал крохотный лоскуток по виду машинного масла, чай и хлеб, а также несколько листков бумаги и карандаш, заостренный так, что им можно было разве что резать вены, но не писать. Сергей Петрович по-прежнему сидел в углу и кряхтел. «Чего-то крепко за вас взялись», — посочувствовал ефрейтор. «Спутались с кем-то». «Ты передал, что я на голодовке?» «Да это бесполезно, только надо мной посмеются». «Ты что ж, недавно в отделении?» «Второй месяц». «Ну и как тебе?» Парень оглянулся. «Не очень, чтобы очень. Какие-то все злые. Ты не москвич?» «Не, я в Торжке служил». «А как здесь оказался?» Ефрейтор расплылся в счастливой хмылке. «Женился. На студентке». «Хорошая девушка. Пока не жалуюсь». «Да вы кушайте кашу, пока не остыла. Голодовка никуда не денется». Сергей Петрович внял совету, кашу съел, а разговорчивому юноше посоветовал. «Уезжай в торжок, брат, и жену увози». «Почему?» «Не по тебе, Москва. Здесь одни волки благоденствуют». Ефрейтор вторично глянул назад, признался. Я уж и то заметил, но навар бывает хороший. У нас дома победнее, народец. Но тебе виднее. В камере Сергея Петровича продержали ровно четверо суток. Били еще трижды, один раз с применением веревочного жгута, которым капитан с сержантом, войдя в азарт, чуть его не придушили, примотав к батарее. Сергей Петрович не жаловался и не поддавался на уговоры, помаленьку зверел. Все труднее ему было удержаться от того, чтобы не дать сдачи. Ночью воображал, как месяц двух придурков превращая в тесто. Однажды они подговорили и фрейтера, с которым он подружился, и тот, принеся очередную баланду, заговорщически зашептал, блестя пугливо глазами, как вечерними звездами. — Так жалко вас, Сергей Петрович, так жалко. Замордует им не впервой. Может, весточку кому передать, не сомневайтесь, не выдам. — Рад бы, Петя, да некому. «Один я на белом свете, как перст. И знаешь почему? Почему?» «Как и ты, не берег честь с молоду». На пятый день с позаранку в камеру явился незнакомый прапор и отвел его в дежурку, где ему молча вернули документы, часы, бумажник и брючный ремень. Заставили расписаться, что не имеет ни к кому претензий. Прапор подвел его к двери, распахнул, слегка толкнул в спину И Сергей Петрович вынырнул на волю, как кусок дерьма из полыньи.